Часть третья Глава первая Глубина и надежда Владыка, проснитесь! Владыка! Голос пробился через пелену моего сна. Приложив некоторые усилия, мне все же удалось открыть глаза И сосредоточиться на идеальном лице синеглазого жреца. Я проснулся Мы готовы и ожидаем только вас. Только теперь, после его слов, я обратил внимание, что жрец полностью экипирован и готов. Мои внутренние ощущения говорили мне, что я будто и не дремог, обратив на себя, Малое лечение и таким способом, приведя себя в относительный порядок, я потянулся, размяв суставы. Невзирая на короткий отдых, я все равно чувствовал неправильность всего этого. Час сна не отразился на моем самочувствии положительно. Придется досыпать на миссии Удастся ли? Хисный не отличается плавностью хода и передвижение на них очень похоже на греблю. Моя пантера стояла рядом, ожидая меня. Поднявшись, я натянул маску и обратил внимание, что все остальные уже собраны и ожидают только меня. Быстро вскочив на стоящего рядом мисса, я занял место в походном строю, на которое указала мне сестра. Наш татрат тут же стал выдвигаться к развилке, ведущей к нашему укрытию. Ожидая доклада разведки, сестра объяснила мне, что хисн, пока я спал, напоили зельем силы и выносливости. Их эффект должен подлиться пять часов. За это время мы должны отдалиться максимально далеко от патрулируемых глубинной стражей территорий и погрузиться на нижние горизонты глубины, где и будет следующий привал, на котором хисны и их всадники немного отдохнут, перекусят, заправятся водой и зельями и снова выдвинутся в путь. Иситес посмотрела на свой браслет связи и дала знак к движению. Хисны рванулись с места, не дожидаясь команды от своих всадников. Вообще, раньше я как-то не сильно обращал внимание на то, как двигались во время движения хисны. Идя на охоту за гоблинами, хисны особо не спешили, да и обратный бег с тройной нагрузкой быстрым назвать было нельзя. Но сейчас хисны двигались огромными скачками-прыжками метров по семьдесят-семьдесят пять в длину. Само же сиденье на хисне было постоянной чередой рывков. Выглядело это так. Прыжок, перегрузка, буквально вдавливает всадника в спину пантеры. Тело хисны напрягается и растягивается в струну. Две секунды полета – невесомость. Касание лап хисной поверхности. Тело пантеры сжимается, как пружина, и цикл замыкается. Во время всего этого комплекса движения отсадника требовалось максимально прижиматься к спине своей пантеры, иначе можно было не только получить серьезную травму от удара, покажущейся такой мягкой спине, но и могли не выдержать ремни сбруи. А там... Здравствуй, пятидесятиметровый метровый полет на скорости как следствие, множественные переломы и даже смерть. Именно поэтому представителей кошачьих практически ни один народ не использует в качестве средства передвижения. Я читал в книгах, что только у светлых эльдаров есть нечто вроде тигров в бело-черную полоску. В этих же книгах писали, что большую попытку испытывают только наездники на летающих созданиях. Это, наверное, просто жуть. Постоянный цикл движений вверх, невесомость, вниз, перегрузка, плюс разреженность и температура окружающего воздуха. Хотя чем больше летающее существо, тем реже взмахи крыльев, А после определенного порога размеров он их, вообще можно садиться им за уши. У драконов там специальные щитки, защищающие ушные отверстия. За этими щитками удобно прячутся ноги. Во время движения там образуется воздушный карман. Да и голову крупные существа во время взмаха крыльев держат ровно и часто планируют экономить силы. А уж если ты можешь содержать дракона, то решить проблему воздуха и холода на большой высоте — это так, не стоит и упоминания. И как я выдерживал этот и следующие переходы. Это просто какой-то кошмар. Лицом в мех две секунды на вдох-выдох, опять лицом в мех. Я теперь понял, зачем у всех отрытасов и отар маски на лицах, а я-то, дурак, думал, для того, чтобы в бою лицо не ранили, идиотина, и вроде бы встречал об этом упоминание, но не принял его всерьез». Во время короткого отдыха жрицы надели на когти пантер специальные насадки, сделанные из металла, буквально пропитанного магией, короткий перекус для хисн, а мне такой же короткий сон. Вообще, сестра была права. Я неплохо переносил скачку и даже стал получать удовольствие. Это было немного похоже на американские горки. Только намного быстрее. Приспособившись к темпу движения мисса, я стал смотреть на проносящиеся мимо меня виды. Наш отряд двигался по странным широким пещерам, длинным галереям, а однажды мы перепрыгнули расселину, под дну которой текла огненно-оранжевая река лавы. Число же небольших обычных речек, которые мы преодолели, превысило десяток. Временами хисны бежали по стенам, а однажды мисса даже занесло на потолок. Мимо меня проносились разнообразные скальные образования. Иситес подняла руку вверх. Сделав еще один прыжок, все остановились. Хисные тут же на полусогнутых лапах бесшумно начали рассредоточиваться по пещере. Золотая стража, наоборот, собралась и, спешившись, создала какое-то сложное плетение из черных лент тьмы. И Ситес сделала мне знак «приблизиться». Когда я подошел, она знаками объяснила мне, что разведка обнаружила патруль глубинной стражи нашего дома. И мы скроемся от него одним из заклятий третьей ступени тьмы под названием «Черная тень». Обычно патруль возглавляет старшая жрица, а ее сил может не хватить... Даже просто ощутить работу этого заклятия, не то что увидеть сквозь него. Но на всякий случай черная тень будет дополнена маримом, заклинанием школы порядка хаоса. Оно будет рассеивать внимание и не давать сосредоточиться. Получив объяснение из Ситес, Я с интересом стал следить за работой собравшейся золотой стражи. И если первое заклинание не вызвало у меня особого интереса, то марева в энергетическом плане было просто невероятно. Черные ленты, словно рыболовные крючки, удерживали странную, радужную, желеобразную массу заклятие. И Ситыс, по мере его создания, объясняла мне принцип построения. Из ее объяснений выходило, что оттар через тьму будет влиять на порядок хаос, создавая саму структуру заклинания. Вообще у меня возникла аналогия с разогревом металла. Для того, чтобы нагреть его, использовали топливо, в нашем случае силу тьмы. Маги порядка не используют эти костыли. Они пользуются порядком хаосом напрямую. Тем временем аморфная радужная структура приняла форму ежа с множеством длиннющих иголок. В следующую секунду сработало первое заклятие «Черная тень». Заклятие тьмы распустилось на множество маленьких абсолютно черных червячков, которые очень быстро приползли к каждому Эльдару Хисне, и, коснувшись их, покрыли доспехи и открытые части тела тонким слоем слегка парящей тьмы. И тут же перестал видеть даже силуэты окружающих, но, включив магическое зрение, увидел их ауры и теры. Стали понятны ограничения в его применении и почему «Черная тень» была дополнена маревом. Золотые вскочили обратно на Хисн, и сестра объяснила, что заклятие завершено, а до подхода патруля около десяти минут. Дав общую команду затаиться, она замерла, как и все мы. Казалось, время тянулось бесконечно. Я попытался отвлечься, рассматривая радужную структуру заклинания Марева. Само заклятие было даже прекрасно. Тонкие, острые, прозрачные шипы длиной около двух метров и небольшое сферическое ядро, из которого они росли. Невероятная структура. Никаких составных частей как ад в стихиях или силах. Это заклинание представляет собой единое целое. Во время учебы учителя меня не учили порядку хаосу, а в моей библиотеке ничего по этой неразлучной паре не было. Мое внимание привлекло движение. В дальнем конце тоннеля показался одинокий всадник на хисне. Хисна, не спеша и бесшумно кралась по коридору на согнутых лапах. Когда она проходила мимо меня, в том же конце тоннеля, откуда появился первый всадник, показались еще четверо, а после них проехал еще один. Ну вот и все. Патруль проехал мимо, сестра дает знак «Сбор» и чуть погодя продолжаем движение. Вот мы приблизились к еще одной подземной речке. Сестра остановила наш отряд и скомандовала большой привал. Мы спешились, и Ситес подошла ко мне и произнесла. «Это граничная река владений нашего дома». За ней начинается ничейная область. Жизни там мало. Как мы, так и элитиды выбиваем все, что там есть, поэтому остается только самое опасное, быстрое или пугливое. Это предпоследний большой привал. В ничейной области есть лишь одно место, где можно будет отдохнуть в безопасности, а по территории элитидов До самого Ишакши мы будем идти с максимальной скоростью. Их земли хорошо патрулируются существами разных народов. Сестра криво улыбнулась. У них всех настолько промыты мозги, что нередко в одном патруле можно увидеть дворфа, темного льдара, человека и нага, прикрывающих друг другу спины. Когда-то мы пытались лечить своих, но захватывать их живыми довольно сложно, а убить намного легче. Мне могут понадобиться пленные Эльдары. У нас есть сонный шелк. Пусть заматывают пленных в него, остановив кровотечение и подлечив критические раны. Я сообщу. А разве раньше вы не призывали предвечную для восстановления сознания у Эльдаров? Призывали? Но ты должен понимать, там отретасы из всех, понимаешь, из всех домов, а тратить силы ради чужого солдата это как-то не очень? После нескольких неудач Когда атритасы пытались сбежать или напасть, эти попытки сами сошли на нет. А насчет других раз Эксперименты проводились над всеми, кроме дворфов. По понятным причинам все они были удачные. Ну, тут сам, понимаешь, воинов иногда трудно остановить на поле боя. Вдобавок у нас в татрите есть Ариры, А за ними нужен постоянный контроль, а то ряды немногих пленников будут быстро рядеть. Может, мне снова выступить? Не нужно. Я донесу до них твое желание. А теперь отдыхай. Наша остановка не продлится более пяти часов. Как только она это сказала, я ощутил огромную усталость. Кивнув, я отправился к миссу и, постелив возле него свое одеяльце, почти мгновенно уснул. Матриарха глядела собравшихся перед ней старших отар дома и глухо произнесла. Вы должны знать, наша раса во время охоты напали. Он погиб, но его жрицы уцелели. Нападавший дом Кхитон, полный усиленный татрет Хитона, был уничтожен, но и наши потери велики». Погибли высокопоставленные вернейшие командиры Атере и Орехитос. Эхайр смертельно побледнел и спрятал лицо в ладонях. Царь удержал свою маску. Рештар сжал подлокотники так, что не заскрипели. Маска невозмутимости и пофигизма Арисны дала трещину. Ее лицо исказилось ненавистью, и она ударила своим кулачком по подлокотнику. «Проклятие!» «Снова война?» Арештар взял себя в руки и откинулся в кресле, положив голову на подголовник. Его взгляд блуждал по комнате, не останавливаясь ни на секунду. Возникло впечатление, что он прощается с окружающим его миром. Мы можем не выдержать еще одну войну. — А что Сиситес? — прервала его Арисна. На ее лице мелькнула тревога. Она была тяжело ранена, лишилась руки, сейчас она без сознания. Целитель обещает быстро поставить ее на ноги. Арисна облегченно вздохнула, матриарх продолжила. «Будьте готовы ко всему. Вполне возможно, скоро начнется война, последняя для нашего дома». Ее голос затих в тишине, сквозь которую слышался лишь скрип зубов Ариштара. На этой ноте совет завершился. Атары медленно разбредались кто куда. Сарья и Эхайр вместе шли до жилого блока. Их покои были расположены близко друг от друга. Прервав задумчивое молчание своего брата, Сырьехарно произнес, Как думаешь, то, что ашараса перехватили на простой охоте совпадение? Эхар покачал головой и тихо ответил Нет, я уверен, что здесь и не пахнет совпадением. Он скосил глаза на коридор, из которого они вышли, и добавил. Я думаю, скоро начнется война, и мне не удастся отвертеться от командования войсками непосредственно на поле Браней. Отправлюсь я на инспекцию своего татрита поддержки. Во имя Иситр. Он поднял правую ладонью вверх и, дождавшись ответного возгласа своего брата, удалился в сторону своих покоев. Серихернн тоже отправился к себе. Зайдя в свою спальню, он, развесив сторожевое заклинание, достал из узкого книжного шкафа книгу под названием Принципы интуитивного построения заклинаний сил. Атар сел за письменный стол. Раскрыв ее на гравюре и достав тонкую черную палочку, он стал писать в пустом месте размером с четверть страницы. Короткие слова языка смерти как нельзя лучше подходили для составления послания. Не торопясь Сария стал выводить слова, гласящие «Ашерас был убит, ваш Татрет полностью уничтожен, погибли Атера и Орехитас, Иситас тяжело ранена, но выжила, ожидаю инструкций». Завершив послание, Сарья Харна поставил в конце хитрую закорючку. Сразу после этого написанные слова исчезли. Вздохнув, Атар захлопнул книгу и только собирался поставить ее на место, как в следующее мгновение нечто похожее на тень сбило его с ног и буквально распяло на стене. Прибив руки и ноги к стене кинжалами с волнистым клинком. Перед ним из ничего соткалась фигура в богатом полном доспехе жрицы Атритаса. Она быстро защелкнула на его шее матово-черный шелковый ошейник и с огромной скоростью повтыкала в висящего сотриехарну. Десятки тонких стальных игл. Критично осмотрев свою работу, она разжала судорожно сжатые челюсти распятого отара и вставила между ними распорку. В каждом ее движении чувствовался вековой опыт. Еще раз осмотрев свою работу, жрица хмыкнула и подняла свою черную маску. Сария Харна с ужасом опознал в ней Элтрун. Она села в кресло и, вытянув свои стройные ноги, затянутые в черную мягкую кожу, произнесла: Ну, здравствуй, мой глупый ученик! Признаться, я очень расстроилась, поняв, что это ты, предатель. Подумать только. Столько моего времени на твое обучение было потрачено зря. Нет-нет, не старайся, ты полностью парализован. Иглы смазаны хратом, а уж ты должен знать, что это такое. Еще немного, и ты даже моргать сам не сможешь, а вот сердце и дыхание будут в порядке. «Ну что ты, как маленький, ты думаешь, я зря нацепила на тебя террастовый ошейник? Придется мне с тобой повторить некоторые уроки». Элтрун дотронулась до своей серьги. В ответ та запереливалась разноцветными огнями. Подняв взгляд на свою добычу, она широко и страшно улыбнулась. О, теряешь сознание? И правильно, нечего тебе видеть, что сейчас произойдет. Ха-ха-ха-ха-ха. Ее -ха -ха -ха -ха жуткий, но веселый смех был последним, что услышал перед потерей сознания Сарьехарна. ничейная область безжизненные темные пещеры расположенные между темными льдарами и летидами встретить здесь хоть что то кроме камня невероятная удача если в относительно обжитых пещерах почти везде растут заросли светящегося мха то здесь этих источников света нет Тут царит почти непроглядная тьма, сквозь которую можно ориентироваться лишь с помощью теплового и магического спектра видения, что не очень хорошо, поскольку если отличить Дворфа от Нага такими способами еще можно, то одного Эльдара от другого уже проблема. Быстрое продвижение по ничейной области было залогом успеха, но из-за того, что мы шли в налетные шагши, выбора, где отдохнуть перед дневным переходом и последующим боем у нас не было. Поэтому последний привал мы сделали в двух часах скачки от территории, где начинался ареал обитания иллитидов. На этот раз я проснулся сам, что было уже само по себе хорошим знаком. Устроившись возле миссы, я смотрел замедленно нарастающей суетой в лагере. Последнее приготовление перед боем. Темные льдары смазывали боевые части своего оружия быстродействующим парализующим ядом. Отгоняли доспехи, проверяли системы ремней на ариры ряд танцевали странный дерганный танец, взмахивая светящимися лунным светом божественным оружием в такт только им слышимой музыке. Оставшиеся ариры креаты встали в круг и замерли, вытянув перед собой правые руки с зажатыми в них изогнутыми кинжалами, касаясь остриями клинков рукоятки кинжала соседа. Наверное, это какой-то ритуал. Парочку алых не было видно, но я был даже этому рад. Арир Эхаялин тренировался с косой. Это было так же красиво, как и танец Реао. Выпады, хлесткие удары сверху, снизу, с боков. Временами Арир использовал древко косы как шест, а однажды даже забрался на косу полностью и, вытянув ноги вверх, держась правой рукой за лезвие, поджимался, попрыгал на древке. Я даже начал сожалеть, что меня обучали как мага поддержки, а не как воина прорыва. Оторвав взгляд от завораживающего танца ариров Рео, я заметил направляющихся ко мне сестру и арихитос. Вздохнув, я оторвал свое тело от теплого и мягкого бока мисса, встав, произнес «Приветствую тебя, сестра, и вас, учитель. Мы также рады видеть тебя в добром здравии, когда выступаем». — Скоро, но мы пришли для того, чтобы просить тебя разделить золотую стражу на два отряда, передав их под наше командование. — По 15 отар в отряде? — Я согласен. — Вы уверены, что этого всего хватит? — Может, передать Арихитос всех золотых, а тебе всех синеглазых? — — Да мы-то не против, но кто будет охранять тебя? — Вы думаете, моих жриц не хватит? — А риры? — Они будут в разведке. — Я отправлюсь с ними. — Как иначе вы собираетесь найти Эльбиарон? Не перебивайте меня! Я поднял руку в воспрещающем жесте. Мне не отсидеться в тылу, как бы вы этого не хотели. Знаете что? Вы попытайтесь ударить в лоб, отвлечь их внимание, а мы попытаемся найти ее. Жгите, грабьте, нашему дому понадобится золото. Отвлекайте на себя внимание. Я грустно улыбнулся. «Если же у меня не получится, и я погибну, отходите, спасайте золотую стражу из синеглазых. Величие дома — все. Может быть, богиня даст мне еще один шанс? Я на это надеюсь. Надейтесь и вы». Они склонили головы, принимая мою волю сестра грустно улыбнулась да будет так каша раз мы выступаем через пятнадцать минут обернувшись они пошли отдавать приказы я тоже повернулся и увидел мудрый взгляд мисса осуждаешь произнес я ему и неожиданно для себя обнял его огромную мягкую голову Не переживай, мне не суждена долгая жизнь. Если я погибну сейчас, я буду рад, что знал тебя, свой вольный и независимый мисс. В ответ он выразительно фыркнул.